Вдруг возник во дворе шум, крик неразбериха. Похожий на Митьку Лысева мужичок в суконной поддёвке схватил за шиворот щуплого помещика с седыми длинными усами, свалил его на землю, пронзительно зарал: "Вот, батюшка, твоё величество!" Он подлюга вашу милость всячески ругал, крестьян мотарил, в Сибирь угонял. Врёшь, закричали мужики. Чего врёшь, зоёк? Наш барин добрый, до да нас милостивый, кого хочешь, спроси. Ах, милостивый! продолжала рать Юрки и мужичонка, наскакивая с кулаками на крестьян. А кто старека садовника на смерть плить ми засёк? Ты вот кто, загалдели мужики. отшвыривая от себя обеснававшегося зуйка Ты барский бурмистер тебе старик садовник яблок воровать не давал Ты нас мытарил-то а не барин царь батюшка он кровопивец наш даром что мужик а старика барина ослабани желаем жить с ним он нам половину самой лучшей земли ещё в третьем году нарезал Пугачев кивнул ермилке. Тот подал сигнал в рожок. Стало тихо. Пугачев приказал. — Бубнов, помещика освободить, зуйка повесить. — Спасибо, — гаркнули крестьяне, — по справедливости, по-божецки. Пугачев видел, что перед ним стоят не самосильные богатые помещики, не верхи, а низы, не генералы, а капралы. Он понимал, что и наперед так будет, что все князья, графья и богатейшие дворяне давным-давно из своих барских гнезд сбежали. Осталась мелкая рыбешка, а куньки с платвой. Пугачев почувствовал душевную усталость, Домитительное ощущение тоски. Во рту пересохло, ломило затылок, подёргивалось правое веко. Он уже подумывал посадить вместо себя Овчинникова. Пускай судит, а самому ехать в лагерь. Вот разве этого ещё, вон того, что на манер каменного статуи стоит дуб. — Должно какой-нибудь помещик знатный, но и гренадер. — Подведи-ка его поближе, — приказал Емельян Иванович. — Вот того высокого. Огромный человек в генеральском поношенном кафтане со звездой и взлохмаченными седыми волосами все так же продолжал стоять, скрестив руки на груди и закусив нижнюю губу. Его придвинули к крыльцу. Он был от Пугачёва в десяти шагах и глядел в лицо его ненавистно и пронзительно. Пугачёв передёрнул плечами и спросил Барина: "Кто ты?" "Предводитель дворянства Сипягин, генерал-майор в отставке", гулким голосом ответил тот и откинув голову, выкрикнул: "А ты государственный преступник!" Ты самозванец, похитивший имя покойного государя Петра Фёдоровича. Изменник ты престолу и отечеству. Кто я самозванец? Я именник, с немалым открытым удивлением воскликнул Пугачёв, впиваясь руками в поручни заскрепевшего кресла. И тотчас поднялась шумная сумятица. Взвинченная толпа, заполнившая воеводский двор, разом прянула к помещику Сипягину и обрушилась на него неистовыми криками. И Дорка, посланный Овчинниковым, бросился усмирять толпу. — Батюшка, ты изменник! Ха -ха -ха — ха-ха-ха! — хохотали крестьяне. — Ты сам изменник, Боров Гладкий! — Для вас, дворян! — Может, он и изменник. А для крестьянства отец родной. «Темные вы кроты слепые!» Плеснул в кипевшую толпу, как масло в огонь, предводитель дворянства. «За кем идете? За бродягой!» Тут возле самого Сипягина вынырнул и Дорка. Лицо его было свирепо, рот кривился, бородка хохолком... Тряслась, а какой-то низкорослый мужичок в лаптях и в зипунишке с низкоопущенной талии, скорготнув зубами, в прискочку ударил помещика в висок. Тот чуть покачнулся и вновь окаменел. Идорка, держа на готове сверкнувший под солнцем нож, возрился на бачку о сударе. Пугачев погрозил ему пальцем. и Доркас Сутули снова нырнул в толпу. «Детушки!» — крикнул Пугачев, но его зычный зов потонул в поднявшемся садоме. Гарниз проиграл в рожок, ударил барабан, крики лопнули, настала тишина. Только похрюкивали запертые в хлеву поросята, да шмель гудел, виясь над Пугачевым. «Детушки!» Опять раздался наполненный внутренним лекаванием голос государя. Вот дворянский предводитель обзывает меня самозванцем, да и изменником. Я бы загнул ему словечко, да чаю вы лучше с ним перемолвитесь. Заспокойся, отец Таш, мы сами. И вновь закрутился голосистый вихрь, град, гром, Улицы и переулок возле воеводского дома были запружены огромным людским скопищем. Во двор никого более не впускали. Любопытные лезли на заборы, деревья, даже умудрялись забраться на крыши жилища воеводы. Какой-то беспояс и пьяный бородач, держась за печную трубу, пронзительно кричал с крыши. «Бей их за хребетников! Бей, бей, не жалей!» Ближайшие к Сипягину крестьяне, из его крепостных и дворян, стопорщились, как перед медведем лайки. Беснуясь, они наскакивали на него, плевались в его сторону, потрясали кулаками. А он, осыпанный проклятиями, все так же невозмутимо стоял окаменевший. Вот... под култы халкнему старый солдат на деревяшке что-то зашамкал, ударяя себя в грудь и пристукивая в землю липовой ногой. Черноволосая баба сорвала с головы платок, стягнула им барины как плетёю, завопила: "Суди тебя Бог, только кровопивец ты, кровопивец!" Сутулый широкоплечий дядя, растолкав толпу лактями, заорал на Сипягина хриплым и страшным, как рев зверя, голосом. Он сжимал кулаки, взмахивал руками, затем, повернувшись в сторону батюшки, отбивал ему поклон, касаясь земли концами пальцев, и снова, обратясь к барину, продолжал со свирепостью пушить его. Из-за сильного шума до Пугачёва долетали только разрозненные фразы. Ха, дворянский предводитель в болота, в болота нас загнал. Хлеб не родит, две деревни на заводы продал, но урал гору. А батюшка царь, государь наш, кровный сукин ты сын. Ваше величество, ваше величество надрывался в крике солдат на деревяшке. Прикажите vzdёрнуть его. Смерть, смерть ему, зарыла вся толпа.